хотя утром этого дня я пребывала в страхе и отчаянии, через два часа ощутила полную готовность бороться со всеми препятствиями. Чем более непреодолимыми становились преграды к осуществлению нашего намерения, чем более несбыточным оно казалось, тем решительнее мы с Арчи боролись за достижение цели. Сначала Арчи посоветовался с директором своей приходской школы, По его словам, специальное разрешение можно было получить за 25 фунтов. У нас с Арчи не было 25 фунтов. Неважно, мы могли одолжить их. Беда состояла в том, что разрешение выдавали только лично. На Рождество, конечно, все было закрыто, так что пожениться в тот же день не получалось. Тогда мы пошли в городскую регистратуру. Там нас тоже ждал отказ. Заявление надо было подавать за четырнадцать дней до брачной церемонии. Время бежало. Вдруг из-за своего стола поднялся какой-то очень любезный клерк, которого мы сначала не заметили, подошел к нам и обратился к Арчи. — Вы ведь живете здесь, не так ли? Я имею в виду, что ваша мать и отчим постоянно живут здесь. — Да. в таком случае «Вы не нуждаетесь в том, чтобы подавать заявление заранее. Вы можете купить обычное разрешение и пожениться в вашей приходской церкви сегодня днем». Разрешение стоило восемь фунтов. Восемь фунтов мы наскребли. После чего началась бешеная гонка. Мы бросились искать викария. В церкви его не оказалось – Он обнаружился в доме одного из наших друзей и, испуганный, согласился обвенчать нас. Мы ринулись обратно домой к ПЭК, чтобы что-нибудь перекусить. «Не смейте со мной разговаривать!» — зарыдала она. «Не смейте!» И захлопнула дверь у нас перед носом. Время поджимало все больше и больше. Мы снова побежали в церковь святого Эммануэля. Выяснилось, что нам необходим еще один свидетель, Уже готовая к тому, чтобы выскочить на улицу и обратиться к любому прохожему, я вдруг по счастливой случайности встретила девушку, с которой познакомилась в Клифтоне за два года до того. И вон Буш, тоже испуганно, решилась экспромтом исполнить роль невестиной подружки и нашего свидетеля. Мы ринулись обратно. В это время церковный органист занимался на своем инструменте и предложил исполнить свадебный марш. Прямо перед началом церемонии мне пришла в голову печальная мысль, что еще ни одна невеста не была столь мало озабочена своим подвенечным нарядом, ни белого платья, ни фаты. Я была одета в обыкновенную юбку и блузку, на голове красная бархатная шляпка, и у меня не оказалось времени даже для того, чтобы сполоснуть руки и лицо. Этот факт рассмешил нас обоих. Вяло прошла церемония, и нам осталось преодолеть последние препятствия Так как ПЭК по-прежнему находилась в невменяемом состоянии, мы решили ехать в Торке, остановиться там в Гранд-Отеле и провести Рождество с моей мамой. Но сначала надо было, конечно, позвонить ей и рассказать обо всем, что произошло. Соединиться с Торки оказалось невероятно трудно, а разговор не принес особого счастья. Дома оказалась Мэдж, которая реагировала на мое сообщение весьма раздраженно.